и что смысл того, что они делают, понять совершенно невозможно, он скоро ушел. Между 11 и 12 часами ночи он опять появился на Пикадиле около цирка и, конечно, застал там множество народу. Люди экипаж основали по улице, точно спеша за каким-нибудь делом. Двери ресторанов почти не закрывались. Одни входили вниз, другие выходили.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 шлявшихся между ними, ни оборванцев, прячущихся по углам, ни нищеты в лохмотьях, сновавшие вдоль тротуаров. Никому из них не бросались в глаза суетность и пустота из жизни, бесконечная суетность и бесконечная пустота. Никто из них не чувствовал, что тень грядущего, тень гиганта, ложится уже поперек из пути.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 Перед утренней зарей Кадльс перешагнул через решетку Риджен-парка, лег на траву в том месте, где зимой устраиваются катки, и проспал там должно быть часика два или три. А около шести часов утра он уже разговаривал с какой-то заморашкой, которую нашел спящий и близ Хэмстед-Хита, и очень серьезно расспрашивал ее, зачем она живет.